Маме дела отца внушали благоговение, и она робко вошла, только чтобы спросить, можно ли накрывать на стол. Она не могла принять участие в разговоре и боялась прервать его. Тем более, что отец все время напоминал Маркизу о важных мерах, которые они решили отстаивать на следующем заседании комиссии. И напоминал он тем необычным тоном, каким говорят между собой при посторонних, точно школьники, двое коллег, которых в силу служебного положения связывают общие воспоминания, куда, всем прочим, вход воспрещен, и когда коллеги предаются подобного рода воспоминаниям, то они приносят извинения тем, кто присутствует при их разговоре. Полная свобода лицевых мускулов, которые достиг маркиз де Нурпуа, давала ему возможность слушать, делая вид, что он не слышит. Отец, в конце концов, почувствовал себя неловко. «Я хотел бы заручиться поддержкой комиссии», — после долгих предисловий сказал он маркизу Донерпуа. Тут из уст аристократа-виртуоза, до сих пор неподвижного, как ждущий своей очереди оркестрант, излетала с такой же быстротой, впрочем, произнесенной более резким тоном, как бы окончание начатой отцом фразы, только звучавшее в ином регистре. которую вы конечно созовете в самое ближайшее время тем более что членов комиссии вы знаете лично а сдвинуть их с места ничего не стоит само по себе это заключение не содержало в себе ничего потрясающего однако та неподвижность которую до сих пор хранил маркиз сообщала ему прозрачную ясность ту почти вызывающую неожиданность с какой молчащий рояль когда ему пора вступать Отвечает виолончели в концерте Моцарта. — Ну как? Ты доволен спектаклем? — спросил меня отец, когда мы садились за стол. Ему хотелось, чтобы я блеснул и чтобы маркиз де Нурпуа оценил мой восторг. — Он только что видел Берма. Вы помните наш разговор? обратившись к дипломату спросил отец тоном намекающим на что-то уже происшедшее деловое и таинственное как будто речь шла о заседании комиссии воображаю в каком вы были восхищении тем более что прежде вы ее кажется не видели ваш батюшка боялся как бы эта затея вам не повредила ведь вы кажется не очень крепкие не очень здоровы но я его переубедил В наше время театры уже не те, что были хотя бы двадцать лет назад. Кресла довольно удобные, помещение проветривается, хотя до Германии и до Англии нам еще далеко. Они в этом значительно опередили нас, как и во многом другом. Я не видел Берма в Федре, но говорят, что играет она чудесно. И вы, конечно, были ею очарованы. Маркиз Денерпуа, будучи в тысячу раз умнее меня, составил себе, конечно, верное представление об игре Берма, чего не сумел сделать я. И сейчас он поделится со мной своим мнением. Отвечая на его вопрос, я попрошу объяснить мне, в чем заключается прелесть ее игры, и тогда кажется, что я все-таки был прав, мечтая увидеть Берма. В моем распоряжении была одна минута. Мне надлежало воспользоваться ею и спросить Маркизе о самом существенном. Но в чем заключалось это существенное? Все свое внимание я сосредоточил на моих неясных впечатлениях, и не помышляя о том, чтобы понравиться Маркизу де Нурпуа, а желая, чтобы он открыл мне вожделенную истину, и не пытаясь заменить недостававшие мне слова заученными фразами, Я смешался, и в конце концов, чтобы вытянуть из маркиза, чем же так хороша Берма, признался, что разочарован. — Что ж ты уверяешь, боясь, как бы моя нечуткость не произвела на маркиза де эрпуа неблагоприятного впечатления? — воскликнул отец. — Что же ты уверяешь, будто не получил удовольствие, а между тем твоя бабушка рассказывала, что ты впитывал в себя каждое слово Берма? что ты пожирал ее глазами, что во всем зале только ты был таким зрителем. Ну, конечно, я старался не пропустить ни одного ее слова. Мне хотелось понять, что же в ней такого замечательного. Понятно, она очень хороша. Если она очень хороша, то чего же тебе еще нужно? Одна из главных причин успеха Берма... Обратившись к моей матери, чтобы втянуть ее в разговор и чтобы честно исполнить долг вежливости по отношению к хозяйке дома, заговорил маркиз де Нурпуа.